53. Раден, не спеша вытирал влагу с загорелой кожи, стоя у кострища спиной к девушке. Мария выбралась из-под одеяла и начала натягивать одежду. Оба, застигнутые врасплох, были растеряны. Конечно, они и сами собирались отправиться в замок, но вот так демонстрировать собственные чувства, которые им самим еще были в новинку. Одевшись, мажа тоже пошла к озеру умыться и побыть наедине с собой. Не так она представляла новую встречу с отцом. Точнее, совсем не представляла. Она ведь о нем почти забыла и думала лишь о том, чтобы поскорее вернуться домой. Но с недавних пор у нее в голове прочно засела одна мысль. Откуда Натан Вард знал, как использовать истинный свет любимой женщины? Неужели его с матерью связывали столь светлые и сильные чувства? Но почему тогда она ушла от мужчины, которого любила? Было видно, что и Раден тоже смущен. Он молча собирал вещи, то и дело искоса бросая на Машу внимательные, оценивающие взгляды, словно пытался что-то для себя уяснить, понять. «Ты сердишься?» – спросил он наконец, так и не сделав для себя определенных выводов. «За что?» – удивилась Маша и даже перестала складывать одеяло. «Ну, за то, что твой отец узнал о нас, о том, что мы…» Он так и не смог завершить фразу что мы спали вместе, помогла ему девушка. Радон кивнул, вглядываясь в ее лицо, отыскивая там гнев или недовольство. А что здесь такого? Маша пожала плечами. Нет, конечно, мне немного неловко, что он застал нас врасплох, но мы оба взрослые люди. Я уже совершеннолетняя и сама могу решать, с кем быть. По крайней мере, в моем мире все происходит именно так. Раден облегченно выдохнул, подошел к ней и обнял. Маша прижалась к его груди, вдыхая родной запах, слушая биение его сердца, которое постепенно выравнивалось. Вот кто бы мог подумать, что этот мужчина окажется таким щепетильным в вопросах морали? Или это относится только к любимой женщине, а все остальные не считаются? К замку Варт они подошли уже значительно приободренные. Перед тем, как выйти из парка, задержались в одной из беседок, много целовались, потом сидели молча, прижавшись друг к другу. Оба ощущали скорое прощание и старались насытиться любимым человеком. На крыльце их встретил Джейкоб, которому Маша обрадовалась как родному, так и подмывала броситься к нему на шею и сообщить, что соскучилась. Но девушка не знала, как дух отреагирует на столь бурное проявление чувств, поэтому лишь улыбнулась ему и приветливо поздоровалась. Дворецкий был еще более сдержан в проявлении эмоций. Он церемонно поклонился и пригласил гостей проследовать приготовленные для них комнаты, где они смогут отдохнуть и умыться. Завтрак должен был состояться только через полчаса, так что они должны были успеть привести себя в порядок. Маша снова оказалась в той самой розово-персиковой комнате. Она словно вернулась на три недели назад, когда только попала в этот мир. Девушка чувствовала себя здесь вполне комфортно. Все оставалось на прежних местах, словно здесь ждали ее возвращения. Она быстро вымылась, вытерлась пушистым полотенцем и направилась к гардеробной. Тут по-прежнему висели платья на любой вкус и цвет. Выбрав сочное голубое под цвет своих глаз, Маша расчесала волосы, жалея, что здесь нет фена, чтобы их высушить и уложить в прическу. Снова ей пришлось сколоть их заколками над душами и оставить пряди высыхать естественным путем. Из предоставленных им комнат Мария и Раден вышли одновременно и рассмеялись этому обстоятельству. Они словно были настроены на одну волну. Натан уже ожидал их в малой столовой. Стол был накрыт на три персоны, и неизменный Джейкоб помог гостям занять их места. Маша была голодна, но пристальное внимание отца, и его расспросы о том, чего она сама не понимала, выбивали из колеи. Как у тебя получилось принять истинную форму? Это же не под силу женщине. Я не знаю, раздраженно отвечала девушка, уязвленная его снисходительным тоном. И почему это не под силу? Раден говорит, что в глубокой древности у женщин тоже были крылья, пока вы их не отобрали. На «вы» Маша ткнула указательным пальцем в сторону отца и тут же пожалела об этой вспышке. Она ведь почти ничего не знает. Не стоит его в чем-то обвинять. Это легенды, пожал плечами Натан. И одну из них мы как раз видим перед собой. Раден скопировал его жест и интонацию, чем заслужил слабую улыбку девушки. «Этот вопрос еще нужно изучить». Ну уж нет, никаких изучений. Мария знала, что перебивать старших невежливо, но в деле, где решалась ее судьба, промолчать никак не могла. «Отец, мне нужно поговорить с тобой. Мне нужна твоя помощь». «Что ж, я готов тебя выслушать. Или ты желаешь поговорить после завтрака в моем кабинете?» Сейчас Маша была настроена решительно. «Я хочу вернуться домой и знаю, что есть способ открыть портал в ту сторону». «Да? И какой же?» Натан разыграл удивление, но не слишком правдоподобно. И Маша так решила, потому что знала точно, он лжет. «Он подробно описан в твоей книге». «Хм, значит, ты пробралась в закрытый фонд Королевской библиотеки». Отец улыбнулся даже как будто с некоторой гордостью. По крайней мере, девушке показалось именно так. «В таком случае ты знаешь, что это очень и очень непросто. Нужна истинная пара, раскрытый потенциал женщины, так называемый внутренний свет». На все его перечисления Мария кивала и постепенно уверенный и снисходительный взгляд Натана становился удивленным. «Значит, вы, да, мы истинная пара, и внутренний свет во мне уже проявился, как и магия истинных», – подтвердила Маша. «Магия?» женщине?» Теперь вид у отца был и вовсе ошарашенным. «Да, я сумела вывести из безумия дракона», — похвасталась девушка, «только тоже не знаю, как это произошло». Некоторое время Натан молчал, переваривая услышанное и делая собственные выводы. «Скажи, — решилась, наконец, Маша, пока он снова не начал задавать ей вопросы, «а вы с мамой, у вас тоже была истинная связь? Она светилась?» При упоминании матери Натан скинул на дочь быстрый взгляд, который она не успела расшифровать. Но на вопрос ответил спустя долгие несколько минут, когда Мария уже решила, что так и не узнает об этом. «Да, мы были истинной парой, но об ее раскрытом потенциале молчали. Это была такая редкость, что мы не хотели рисковать. Ситуация уже начала обостряться. Но почему тогда она ушла?» «Не смей мне лгать!» Маша, забывшись, бросила приборы на тарелку, и они резко звякнули в наступившей тишине. «Если вы так любили друг друга, почему она бросила тебя и ушла в другой мир, и потом никогда не вспоминала? Никогда, слышишь?» Даже ни разу не проговорилась. На глазах девушки навернулись слезы обиды. Оказывается, она могла расти в полной семье. У нее мог быть отец, который бы ее любил, и учил всем тем премудростям, которым дочерей обучают именно отцы. Оба мужчины выглядели растерянными. Раскрасневшаяся Маша, выдохшись, опустилась на свое место, промокнула глаза салфеткой. «Она ушла», — снова начал отец, — «потому что боялась за тебя. Она давно просила меня покинуть наш мир. Ведь ты — дитя истинной любви. Ты единственная за много-много сотен лет». Я зря не слушал ее уговоров. Просто не ожидал, что она решится на такой шаг. Но моя возлюбленная выбрала дитя, а не мужа. Она выбрала тебя.